Спрашивают также о конце культуры. Увеличение населения может привести к последним войнам и, в конце концов, уничтожить с помощью технических средств основы технического существования, а вместе с ними и нашу культуру. В самом деле, культуры ведь уничтожались и оставшиеся в небольшом количестве люди должны были, пребывая в состоянии варварства, начинать все с самого начала. Вопрос состоит в том, установилось ли теперь начало неразрывающегося более целого в истории человечества. Особенность ситуации заключается в том, что даже при полном уничтожении какой-либо территории земного шара ряд других областей мог бы сохранить для будущего сокровище исторического развития. Но остается также опасность того, что народных резервов больше не будет, если погибнет охватившая к тому времени всю землю культура. Спрашивают, не составляет ли наибольшую опасность специфика нашего существования, не возникнет ли в нем такое увеличение числа людей, что отдельному человеку не хватит больше жизненного пространства и, в конце концов, все человечество в своей массе духовно задохнется. Или не произойдет ли отрицательный отбор и изменения рас, которые приведут к прогрессирующему ухудшению человечества, в результате чего вследствие биологических причин останется только тип трудолюбивых, еще некоторое время функционирующих внутритехнического аппарата людей. Не исключено, что человек погибнет от тех средств, которые он создал для своего существования. Спрашивают о мрачном законе неминуемого угасания всего происходящего в человеческом обществе не исчезает ли медленно субстанция, некогда данная человеку? Не является ли упадок искусства, поэзии, философии симптомом предстоящего исчезновения этой субстанции? Не является ли то, как люди сегодня изнашиваются на предприятиях, как они общаются, действуют, теряя силы в рамках своей профессии, бездумно занимаются политикой, придаются бессодержательным удовольствием, не является ли все это доказательством того, что упомянутая субстанция уже почти исчезла. Правда, в момент утраты мы еще ощущаем, что мы теряем. Но в недалеком будущем никто уже не будет знать, что было раньше, так как это станет непонятным. Однако подобные вопросы и возможные ответы на них не ведут к знанию о пути целого. Даже доказательства невозможности дальнейшего существования, сколь несомненными они не представляются, нельзя считать исключающими возможность ошибки, ибо нам не дано знать то, что когда-либо может стать доступно знанию. Познавая, можно всегда ухватить лишь что-то единичное, но картина неизбежного целого при этом не складывается. Все эти прогнозирующие мысли не носят философского характера, это лишь технические и биологические представления, имеющие частично реальную основу. Человек, как возможная экзистенция, не устраняется ни одним из этих наблюдений. Там, где существуют реальные предпосылки, можно сказать только одно. В данный момент я не вижу других возможностей. И обладая доступным нам сегодня знанием и существующими в настоящее время масштабами, «Наш разум всегда увидит в конце неизбежную гибель»,